Я тихонько приземлился за гаражом. Немного пригладив волосы и расправив рубашку, я набрался храбрости и проскользнул в дом. Из гостиной доносились голоса родителей. Я остановился на кухне и стал прислушиваться. Говорят ли они обо мне? Заметили ли они, что я пропал? — Я не знаю, где еще искать, — произнес папа. — Я был везде. Сердце бешено заколотилось. Что им скажу? Я затаил дыхание и стал слушать дальше. «Я знаю, я знаю!» — воскликнула мама. «Нужно оставаться спокойным. Не надо паниковать раньше времени. Ты очень скоро найдешь нового клиента, кого-нибудь, кто действительно обладает талантом. Поверь мне, все будет хорошо!» Я облегченно вздохнул. Они ничего не заметили. «В следующий раз я буду осторожней!» — пообещал я себе. «Намного осторожней!» «Мия права. Полеты могут быть очень опасны, особенно если ты не знаешь, Куда летишь?» Я на цыпочках прокрался в свою комнату и закрыл дверь. Тут зазвонил телефон. «Ты готов к большой гонке завтра?» Это был Вилсон. «Что? Какой гонке?» Удивился я. «Я сказал мистеру Гроссману, что мы завтра устраиваем большую гонку для всей школы», заявил Вилсон. «Какую еще гонку?» Снова спросил я. «Гонку, которую ты никогда не забудешь». «Ты спятил?» Налетел я на Вилсона в школе на следующий день. Мы не можем устраивать такую гонку. Да ладно, перестань. Отличный спорт, — состроил гримасу Вилсон. Ты не хочешь, потому что боишься проиграть. За стеной я услышал, как мистер Гроссман объявляет о состязании. — Специальная гонка, — говорил он. — Вилсон уверяет, что это будет большой сюрприз. Я почесал затылок. — Вилсон, неужели ты не понимаешь, что делаешь? Я повысил голос. Если все обнаружат, что мы умеем летать, нам конец. Вилсон пожал плечами и нагнулся завязать шнурки. — Я не знаю, о чем ты так беспокоишься. Это будет просто здорово. Я оглянулся. Мы были одни в пустом кабинете. Весь класс был на улице, ожидая начала гонки. — Готовы, ребята? Мистер Гроссман заглянул в класс. — Готовы! — откликнулся Вилсон. Вилсон схватил меня за руку. И потащил через холл. Совершенно пустой холл. «Пойдем, Джек, вся школа на улице!» «Вся школа на улице! Каждый ребенок из средней школы Малибу увидит, как мы летаем! Это полная катастрофа! Если это произойдет, жизнь моя будет разрушена окончательно и бесповоротно!» Мы пришли на стадион. Я прищурился от яркого солнца, покосился на толпу детей расположившихся вдоль беговой дорожки и с нетерпением ожидавших старта. Кто-то потянул меня за рукав. Это была Мия. — Джек, зачем ты это делаешь? Ее глаза были полны страха. Вилсон сказал, что вы собираетесь полететь. — Я... Я не хочу! — запнулся я. — Но я ничего не могу сделать. У меня нет выбора. Мия прикрыла рукой глаза от солнца, посмотрела на Вилсона. Ее красное рубиновое колечко сверкнуло на солнце. Мы оба наблюдали, как Вилсон направлялся к стартовой линии. — Я очень волнуюсь за вас обоих, — проговорила она, наблюдая за Вилсоном. Я посмотрел на толпу. Дети нетерпеливо переступали с ноги на ногу, смотрели и ждали. Мне захотелось удрать, убежать домой и спрятаться. — Эй, Джек! — Рэй позвал меня откуда-то из толпы. — Вперед, ты сможешь обставить его! Эттон стоял рядом с ним, махая руками. «Вилсон, готов!» Мистер Гроссман подбежал ко мне. «А как ты, Джек?» Дети начали скандировать. «Гонка, гонка, вперед!» У меня застучало в висках. Рубашка прилипла к телу. Я весь взмок. Что же мне было делать? Пришлось участвовать. Я знал, что у меня нет выбора. Мне придется соревноваться и выиграть. Я шагнул к Вилсону. «Готов, Джеки!» Вилсон состроил свою ужасную гримасу. Я кивнул. Мистер Гроссман поднял флажок. «На старт! Внимание! Марш!» Вилсон и я оторвались от земли. Мы взлетели в воздух. Вытянув руки перед собой, я ринулся вперед, поднимаясь выше и выше. Я подлетел к другому краю стадиона, оставив Вилсона далеко позади. «Да! Я победил! Наконец-то!» Я наконец-то победил его!» Высоко в воздухе я развернулся и нырнул к другому краю стадиона. Посмотрел назад. Вилсон стремительно летел, быстро догоняя меня. Он пролетел мимо, едва не коснувшись меня. «Увидимся, Джеки!» Ухмыльнулся он и полетел вперед. «О, нет, нет, Вилсон, только не сегодня! Тебе меня не обогнать!» Я выпрямил тело, как стрелу, и устремился вперед. Мы летели бок о бок. Я видел, как дергаются мускулы на его лице, пока он пытается развить скорость. Но у него не получалось, он не мог обогнать меня. Противоположный край стадиона быстро приближался. Нацелив глаза на финишную линию, я рванул изо всех сил. Мы пересекли линию одновременно. Я опустился на землю. «Ничья!» — закричал я во все горло. «Ничья!» «Вилсон не победил!» «Эй, Вилсон, Вилсон!» Я огляделся вокруг, потом посмотрел наверх. Он был там, кружа над моей головой. «Второй круг!» — крикнул он. И был таков. Я взмыл воздух. Слишком поздно. Вилсон финишировал на втором круге и выиграл соревнования. «Прекрасная гонка, Джеки!» Вилсон хлопнул меня по плечу. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя!» Он громко захохотал. «Это несправедливо!» — начал я. «Эй, что это с ними?» Он прервал меня, указывая на толпу детей. Абсолютная тишина. Ни смешков, ни слышно аплодисментов. Они глазели на нас в ошумляющей тишине. Я повернулся к мистеру Гроссману. Его челюсть отвисла. Он уставился на нас. Без слов. Я медленно подошел к Этану и Рею, вглядываясь в их серьезные лица. «Ну, ребята, что вы думаете?» «Почему ты не сказал нам, что умеешь летать?» Лицо Ре исказило ужасная гримаса. «Я... Я хотел сделать вам сюрприз!» — ответил я. «Это нечто потрясающее!» — закричал этон «Ты можешь научить нас?» «Мне очень жаль, но нет!» — извинился я. Я рассказал им всю историю о том, как нашел и потерял книгу, и мы вернулись к школе. «Наша баскетбольная команда теперь не будет знать поражений!» — воскликнул Рэй. «Можно забыть о ведении мяча по полю! Ты будешь первый игрок, который будет вести мяч в полете!» Рэй и Эттон были действительно потрясены моим полетом. Но позже, когда шел в класс, я чувствовал на себе взгляды других ребят. Слышал шепот. Все говорили обо мне. Некоторые отпрянули, когда я подошел близко. Они боялись меня». В этот день я ходил по школе с опущенной вниз головой. Невозможно было сносить весь этот шепот и взгляд за спиной. «Джек!» — школьная медсестра вышла из своего кабинета и остановилась передо мной. «Кое-кто хочет познакомиться с тобой». Двое мужчин и две женщины молча стояли в кабинете медсестры. Один мужчина и одна женщина были одеты в деловые костюмы, двое других — в одежду цвета хаки. Все они тепло улыбались мне. «Эти люди — ученые, из университета!» — начала объяснять медсестра. «Они слышали о твоем... хм... особенном таланте, и они хотят осмотреть тебе и Вилсона!» Я сделал шаг назад. Один из мужчин сделал шаг ко мне. «Если ты действительно умеешь летать, подумай, сколько пользы ты можешь принести нашему правительству, например, в качестве секретного оружия против наших врагов!» Я сглотнул. Женщина в хаке протянула мне руку. «Пойдем с нами, Джек!» Она бросила беспокойный взгляд на других. «С тобой не случится ничего плохого!» Остальные пялились на меня через свои очки. Они подобострастно закивали, соглашаясь с ней. «Мы только осмотрим тебя. Ты знаешь, проведем несколько экспериментов в нашей лаборатории!» «Нет, я не хочу быть подопытным кроликом! Я не хочу быть секретным оружием!» Закричал я им. Вздрогнув от моих криков, ученые замешкались и отступили назад. И я пулей выскочил из комнаты. «Джек, вернись!» Закричала медсестра мне вслед. Я ураганом несся по коридорам, сталкиваясь со всеми и сбивая с ног, встречавшихся на пути. «Джек, мы не причиним тебе вреда!» Услышал я за спиной голос одного из ученых. Опустив голову вниз, я пробивал себе путь сквозь забитые толпой коридоры, разбрасывая в стороны всех, кто попадался на пути. «Эй, смотри, куда идешь!» Раздраженные голоса отнеслись мне вслед, когда я проскочил в школьные двери и побежал по ступенькам. Всю дорогу домой я бежал, я не останавливался, не смотрел назад, я уже задыхался, мне казалось, что легкие готовы сгореть. Открыв переднюю дверь, я ввалился домой и с громким стуком захлопнул ее за собой. Оперевшись на дверь, я переводил дыхание, размышляя, что делать дальше. «Джек!» Папа позвал меня из гостиной. Почему это папа дома, посреди рабочего дня? Я вошел в гостиную и обнаружил там обоих родителей, дожидающихся меня. Папа стоял, засунув руки в карманы брюк. «Джек, наш телефон разрывается от звонков уже с обеда!» Сурово сообщил мне. «Все говорят о тебе и о том, что ты сделал в школе сегодня!» Я посмотрел на маму. Она, важно, кивнула в подтверждение. «У тебя сейчас большие проблемы!» папа Разозлился не на шутку. Я сглотнул. «Почему? Что? Что вы хотите делать?» «А как ты думаешь, Джек, что нам следует делать?» Папа стал ходить передо мной из стороны в сторону. «Мы не можем поверить, что ты не сказал нам первым!» «Простите!» — промемлил я. «Я хотел сказать вам, что умею летать, но...» И тут настроение папы резко изменилось. В его глазах засветилось неподдельное восхищение. «Если ты действительно умеешь летать, то это будет самая гумопомрачительная история во всей стране. Ты будешь суперзвездой, Джек, ты заработаешь миллионы!» Мама широко улыбнулась. «Мы, наконец-то, нашли то, что искали!» Радостно сообщил папа. «Мне не верится. Все это время мы искали везде. А это оказалось прямо у нас под носом, под нашей собственной крышей. Вот он, наш звездный час!» «Внимание, внимание! Леди и джентльмены! Приветствуем вас на величайшем открытии Барф Моторс Малибу!» Марвин Милштейн возвышался над толпой на огромной платформе. Он кричал в мегафон, обращаясь к огромной толпе, занявшей все пространство перед выставочной площадкой с автомобилями. Я находился в смотровой комнате, вне видимости и досягаемости это всех. Осторожно выглядывая наружу, я видел сотни людей, напирающих на площадку. Еще больше людей пыталась пробить себе дорогу к этой площадке. Они напирали непроницаемой стеной, плечом к плечу под обжигающим солнцем. И ждали, ждали меня, невероятно летающего мальчика. «Да — Да! — продолжал кричать Марф. — Невероятный летающий мальчик уже здесь! В считанные секунды вы увидите его парящим над нашими новыми автомобилями серебряные ястребы! — Серебряный ястреб! Марв показал на вращающуюся платформу, на которой красовалась новая машина серебристого цвета. Машина, которая ездит так мягко и ровно, будто ее колеса никогда не касаются земли. Люди сдвинулись еще плотнее. Каждый дюйм теперь был забит толпой. Я слышал гул толпы, перекрывающие звуки мегафона Марва. «Где летающий мальчик? Неужели он действительно умеет летать?» Услышал я крик какого-то ребенка. «Комок!» подкатил у меня горло. Мама поднялась ко мне и положила руку на плечо. «Ты выглядишь великолепно, Джек!» Я посмотрел на костюм, специально сшитый для меня мамой. Серебристый костюм супергероя, металлические ботинки и блестящий серебряный плащ. «Ты можешь поверить во все это!» — восклицал папа. 10 телестанций прислали сюда свои команды! Точа репортеров из всех газет штата! Все они здесь, чтобы посмотреть на тебя, Джек!» «Я не знаю, пап!» Я кинул тоскливый взгляд на растущую толпу. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Хорошая идея? Нет! Я не думаю, что это хорошая идея! Это великолепная идея! Это самая невероятная идея из всех идей!» Воскликнул он. «И это только начало, Джек! Скоро у тебя будет свое ТВ-шоу, свои собственные фильмы, свои агенты и актеры!» Волнение снаружи стало возрастать. «Вы готовы?» — кричал Марф в мегафон, разогревая толпу. «Да!» — ответ громом прогремел у меня в ушах. «Пора, Джек!» Папа в восхищении закатил глаза. Я должен был пролететь над автостоянкой, держа в руках рекламный плакат, который дал мне папа. Он гласил «Летайте вместе с Серебряным Ястребом! Только на Марф Малибу!» Я вышел, поднялся на платформу и занял свое место рядом с Марвом. Толпа внизу ошеломляла, жаждущее чудо-лица, полное сомнение глаза. Потом я взлетел. Толпа издала вздох изумления. Я пролетел над стоянкой, неся плакат и всматриваясь в людей, в то время как они с удивлением уставились на меня. — Он летит! Он действительно летит! — услышал я чьи-то выкрики. Я смотрел на лица внизу пытаясь искать Мию, Этана и Я не видел их уже давно. Я несколько раз облетел вокруг заполненной стоянки, но так и не заметил их. «Вы видите, чудо!» — голос Марва долетел до меня. «И цены на наши серебряные ястребы! Тоже чудо!» На следующее утро папа пригласил репортеров из Тайм для интервью. Репортеры задали мне сотни вопросов. «Когда ты научился летать?» Можешь ли ты научить летать других детей? Каков рецепт чудесной микстуры, которую ты съел? Какие волшебные слова ты произнес? Потом они сфотографировали меня, пролетающим над задним двором. Затем прибыли репортеры из People и ТВ-гайд. Они задали мне те же самые вопросы. Сделали такие же фотографии. Позвонила Мия и предложила мне пойти покататься на роликах ближе к вечеру. Я очень хотел пойти, но не мог. Кто-то из уолл стрит journal приехал брать у меня интервью. Я хотел сказать им, чтобы они поговорили с ребятами из Пипла и получили у них все ответы. Но маме и папе не понравилось бы это. Им с трудом достались все эти встречи. «Увидимся позже!» — крикнул я родителям на следующее утро. Я направлялся в парк погонять мяч с Рэем и Эддоном. «Стой! Подожди!» Папа прилетел из кухни. «Куда ты собрался?» «Поиграть в баскетбол с друзьями!» «Я не буду долго», — ответил я ему. «Прости, Джек, но ты не можешь пойти!» «Почему нет?» — расстроился я. «На сегодня же нет никаких интервью!» «Потому что баскетбол — не лучшая тренировка для летающего супергероя!» Папа похлопал меня по спине. «Тебе нужно делать приседания, отжимания, пробежать несколько кругов по стадиону, одним словом увеличивать запас жизненных сил и укреплять мышцы!» Он подтолкнул меня к двери. Ты должен ежедневно работать над собой, Джек. Каждый день. Давай прямо сейчас и начнем. Я потренируюсь с тобой на заднем дворе. Я не видел Рея, Эта Наимеев, всю неделю. Я дал еще больше интервью. Я делал упражнения, работал над своими костюмами, а также летал на открытие пару ресторанов в Санта-Монике. Наконец наступила суббота. Мама и папа сказали, что это мой выходной. Без интервью. Без тренировок, без упражнений, без работы. Я могу делать все, что пожелаю. Я проснулся рано утром, чтобы пойти с Меей покататься на роликах. Я уже закрывал дверь, когда услышал мамин голос. «Джек, ты не можешь выйти на улицу в этом!» «В чем?» Я посмотрел на свою футболку и обрезанные джинсы. «Вот в этом!» Сказала она, показывая на мою одежду. «Теперь ты суперзвезда. Тебе положено носить свой суперкостюм, куда бы ты ни отправился!» тогда твои фанаты не будут разочарованы. — Но, мам, — возразил я, — я не могу надевать свой плащ, когда иду кататься на роликовых коньках. Никогда я не буду носить серебряные штаны в парке. Я позвонил Мия и сказал, что никак не могу пойти. После этого мне оставалось только уныло удалиться в свою комнату, смотреть телевизор. Я знал, что полет перед всей школой будет непоправимой ошибкой. Я знал, что это перевернет мою жизнь. Я знал это. Я неделями не вижу своих друзей. Я, может быть, вообще теперь их не увижу. Мне грозит провести всю оставшуюся жизнь в бессловесных полетах, облаченном в нелепый костюм. И никаких развлечений. Горько подумал я. Я бесцельно щелкал с канала на канал. Щелкал и щелкал, смотря и не видя, как различные изображения мелькают на экране. И вдруг я остановился. Я увидел Вилсона. «Вилсон на телевидении!» Вилсон в действительно крутом костюме супергероя, мерцающим неоновым блеском. Мои глаза поползли на лоб. Он парил над вершинами гор, спасая людей с отвесных скал. «Мы вернемся к чудесному Вилсону и его грандиозным спасениям через минуту!» объявил телеведущий. «Что? Чудесный Вилсон его грандиозное спасение?» Я помотал головой. «Я открываю рестораны, а у Вилсона уже свое собственное ТВ-шоу!» Расстроился я. «Когда-нибудь я смогу победить Вилсона!» «Когда-нибудь!» Я услышал стук в дверь. «Хорошо, что я уйду отсюда до возвращения чудесного Вилсона на ТВ!» Подумал я. Я открыл дверь и увидел троих серьезных людей в зеленой униформе. В военной униформе. «Джек Джонсон?» Строго спросил один из них. Я кивнул. «Хорошо!» Он протянул мне руку. «Вам придется пойти с нами!»